Глава третья За последние два месяца я уже освоилась в диком темпе московской жизни, приспособилась к интенсивному учебному процессу и даже обзавелась подружками. Самой закадычной стала Катька Власова, которая училась в моем потоке, была родом из Рязани. После переезда в Москву в ее жизни сразу начались тусовки, клубы и гулянки до утра. Меня эта сторона московской жизни не интересовала от слова совсем. Я жила учебой. Но в институте мы с ней держались вместе и в целом очень хорошо сошлись, как соседки по парте. Я сразу начала прилежно учиться и старалась держаться в стороне от соблазнов Москвы. Не высовывалась, не выделялась, не обостряла. Пожалуй, та жуткая история на переходе у общаги 1 сентября – самое громкое и шокирующее мое потрясение. До сих пор задаюсь вопросом, как так получилось, что мне удалось отделаться от того мужика легким испугом. Он словно сканировал в моих глазах страх и все-таки решил отпустить. Сам. Добровольно. Хоть и понятно было, что от такого можно ждать всего, что угодно. У нас в институте таких было пруд-пруди. Кавказцы вообще составляли отдельную касту. Всегда самоуверенные, держащиеся в стороне, очень богатые. Вот уж среди кого и правда не было простых мальчиков, они бы сюда попросту не попали. Зато были очень-очень влиятельные мажоры, не знающие отказа. Вернее, влиятельными были их отцы, они лишь наслаждались благами жизни, которая давало их происхождение. Вот от кого нужно держаться подальше», — вещала Катька. «Даже с моим аферизмом я сдерживаюсь, хотя, признаться, ой, как хочется замутить с каким-нибудь загорелым горячим магой». «Почему магой?» — усмехалась я. «Потому что они все сплошь маги». «Ну, мага в смысле Магомед. Это они так сокращенно себя называют. Только, блин, это себе дороже, рад. Две недели с ним потусишь, он потом тебе полжизни прессовать будет, если увидит рядом с другим». И не потому, что нужна, потому что они все немного тронутые на собственничестве. относятся к девушкам как к вещи, а к русским тем более. Короче, лучше я потушу с каким-нибудь лайтовым Иваном и буду представлять на его месте магу. Сперва подруга и правда держалась за заданного плана. И правда втрескала в себя милого и доброго Ивана. Но чудовищнее всего то, что и мага тоже появился. Вот только роковые последствия для судьбы ее встречи имело не для нее, а для меня. И звали эти последствия не мага. Мужчину, которому будет суждено перевернуть мою жизнь, будут звать Анзор или Хищник, как называли его друзья. Анзор Гаджиев. Мой кошмар. Мой палач. Мой рай и ад. И кто бы знал 1 сентября, что случайная неприятная встреча на светофоре возле общаги обернется тем, чем она обернулась.